Первый неприятель Бима Прошло лето, веселое для Бима, радостное, заполненное дружбой с иван Ивановичем. Походы в луга и болота без ружья, солнечные дни, купание, тихие вечера на берегу реки. Что еще надо любой собаке? Ничего не надо, это точно. При тренировке и на таске Они встречались и с охотниками. С этими знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки бежали друг к дружке и коротко беседовали на собачьем языке жестов и взглядов. — Ты кто? Он или она? — спрашивал Бим, обнюхивая соответствующие места. «Конечно, для проформы». «Сам видишь, чего и спрашивать», — отвечала она. «Как жизнь?» — весело спрашивал Бим. «Работаем», — взвизгнув, отвечала собеседница, какие-либо подпрыгнув на всех четырех ногах. После этого они мчались к хозяевам, и то одному, то другому докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую задушевную беседу. Другие люди, кроме охотников, для Бима были мало интересны Люди и все. Они хорошие, но не охотники же. А вот собаки эти разные. Однажды в лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались сдержанно, без кокетства. Да и какое ж там кокетство, если новая знакомая на обычный для таких случаев перечень вопросов отвечала лениво, взмахивая хвостом, «Я есть хочу». У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхав ее губы, «Ты съела мышь?» села мышь ответила та я есть хочу и принялась грызть белую зловатый корень камыша бим хотел попробовать камышовый корешок но она протесту и сказала все то же я есть хочу бим подождал сидя пока она догрызла все и пригласил ее с собой та пошла беспрекословно притрухивая за ним взлохмаченное, но чистое. Видимо, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом они не бывают грязными, даже бездомные. Бим привел ее к хозяину, издали следившему за знакомством своего друга. Но лохматка не поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то, что Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван Иванович снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил лохматки. «Ко мне, ко мне, лохматка, ко мне!» Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим кусочком приблизилась еще а потом ел уже у ног человека. Даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иванович отдали ей все колечко колбаски. Хозяин бросал куски, а Бим не мешал лохматке есть. Все обыкновенно. Брось кусочек, подойдет ближе. Брось второй еще ближе, с третьим, четвертым уже у ног окажется и будет служить верой и правдой. Так думал Иван Иванович. Он ощупал лохматку, потрепал по холке и сказал «Нос холодный, здоровая, это хорошо», и дал команду обоим «Поди, поди». Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился челноком по траве, то сообразила «надо бегать». И, конечно, они взыграли по собачьей так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. Иван Иванович не возражал, а шел себе и шел, посвистывая. До города лохматка сопровождала без никаких, но на окраине неожиданно села сбоку дороги и не с места. Звали, приглашали, не идет. Так и осталось сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван Иванович. Не каждую собаку можно купить на приманку. Бим не знал и знать не мог, что у лохматки тоже были хозяева, что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик, все снесли, а хозяевам лохматки дали квартиру на пятом этаже со всеми удобствами. Одним словом, лохматку бросили на произвол судьбы. Но она нашла-таки тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали. Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и большинство бездомных собак. Иван Иванович обо всем догадался, но Биму-то рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять. Оглядывался назад, приостанавливался и обращал взор к Ивану Ивановичу. Но тот шел себе и шел. «Если бы он знал...» Как горькая судьба сведет Бима и Лохматку. Если бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно. Но будущее неизвестное человеку. Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое для иван Ивановича. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал — «Морозец, Бимка, первый морозец!» Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Ивановича, чем бы сказал «не понимаю». Иван Иванович знал собачий язык хорошо. Язык, глаз и движений. Он зажег свет и спросил. «Не понимаешь, дурачок?» Затем разъяснил точно. «На вальшнапов завтра!» «Вальшнап!» О, это слово Бим знал. Он подпрыгнул и лизнул таки друга в подбородок. На охоту завтра. На охоту, Бим. Куда там? Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Ивановича, подрагивая очесами передних лап, Это обворожительное слово «охота» знакомо Биму как сигнал к счастью. Но хозяин приказал, а пока спать, выключил свет и лег. Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон! Он и сам, Иван Иванович, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета. Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали, на охоту идти нельзя нажираться, проверили патронтаж, перекладывая патроны в, из гнезда в гнездо. Работы было много за этот короткий час сборов. Хозяин на кухне бим на кухню. Хозяин в чулан, бим туда же. Хозяин вынимает консервную банку из рюкзака, неудобно легла. Бим берет ее и сует обратно. Хозяин проверяет патроны Бим следит, не ошибся бы. И в чехол с ружьем надо ткнуться носом. Не раз? Тут ли? А к тому же в такие колготные минуты чешутся за ухом от волнения. То и дело, поднимая лапу и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней степени. Но собрались. Бим был в восторге. Как же, хозяин уже в охотничьей куртке. Перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье. На охоту, Бим, на охотку, — повторил он. На охотку, на охотку, — говорил глазами, и Бим в восхищении. Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувство благодарности и любви к своему единственному в мире другу. В тот момент и вошел человек. Бим его знал. Встречал во дворе, но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он сказал чуть скрипучим боском. — Привет, значит, — и сел на стул, вытирая лицо платком. — Так, на охоту, значит. — На охоту, — недовольно буркнул Иван Иванович, — по вальчнопам. Да вы проходите, гостем будете. А вот так, на охоту. Придется повременить, значит. Бим переводил взгляд с хозяина на гостя, удивленно и внимательно. Иван Иванович сказал почти сердито, «Не понимаю вас, уточните». И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала легко взрычал и вдруг гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так, дома и на гостя. Гость не испугался, он, казалось, был равнодушен. — На место! — также сердито приказал Иван Иванович. Бим повиновался, лег на лежак, положил голову на лапы и смотрел в сторону чужого. — Эшь ты! Слушается, значит. — Так, значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц? — Никогда. Никогда и никого это впервые. Честное слово, тревожился Иван Иванович и сердился. Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет. — Так, снова протянул гость. — К делу давайте. Иван Иванович снял куртку и сумку. — Я вас слушаю. — «У вас, значит, собака, — начал гость, — а у меня он вынул бумагу из кармана. Жалоба на нее вот!» И подал бумагу хозяину. Читая, Иван Иванович волновался. Бим, заметив это, самовольно сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его. Но на гостя уже не смотрел, хотя и был на стороже. «Глупости здесь», — сказал Иван Иванович уже спокойнее. «Чепуха! Бим — собака ласковая. Никого он не укусил и не укусит, никого не обидит. Собака интеллигентная». «Ха-ха-ха!» — -ха, потряс животом гость и чихнул не некстати. «О, быдла!» — обратился он беззлобно к Биму. Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет о нем, и вздохнул. «Как же этого так рассматриваете жалобы?» — спросил Иван Иванович, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь. «На кого жалоба? Тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил по пересказу». Бим заметил в глазах гостя смешинку, а тот проговорил. «Во-первых, так положено. Во-вторых, жалобы не на вас, а на собаку. А собаки мы не дадим читать». И рассмеялся. Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже не улыбнулся. Он знал, что речь о нем, а что к чему не мог взять в толк. Очень уж непонятный гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал «Собаку надо увольнять» и отмахнул рукой к двери. Бим понял, что от него требует точно уходи, но от хозяина он не отступил ни на сантиметр. — А вы позовите жалобщицу. Поговорим, уладим, может быть, — попросил Иван Иванович. Гость сверх ожидания вышел и вскоре вернулся с женщиной. — Вот, привел тебе тетку, значит. Бим ее тоже знал. Небольшого роста, визгливенькая и жирная. Она, однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку, Не от избытка чувств только к ней лично, а к человечеству вообще. чего то взвизгнула и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал в дверь домой. Больше вины за ним перед теткой не было. И вот она вошла. Что с ним сделалось? Он сначала прижался к ногам хозяина, А когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на нее из-под лобья. Он ничего не понимал из слов тетки, а она стрекотала сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по посердитым ее взглядом Бим понял — это за то, что лизнул не тому, кому надо. Молод, молод был Бим. Почему и не все еще соображал? Может быть, он думал и так. «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь?» По крайней мере, что-то подобное в его глазах было. Только не вдомек Биму, что обвиняли его ложно. «Укусить хотел? Укусить! Почти укусил!» Иван Иванович, перебив стрекот тетки, обратился прямо к Биму. «Бим, а принеси ко мне тапки!» Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. тот снял ботинки и сунул ноги в тапки. — Теперь отнеси ботинки. Бим и это проделал. Поочередно отнес их под вешалку. Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально. — Молодец! Ты смотри! Умеет, значит? И как-то вроде бы недружелюбно посмотрел на тетку. — А еще он умеет чего-нибудь? — Вы садитесь, садитесь, — попросил Иван Ивановича тетку. Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и скомандовал. — Бим, на стул! Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка прикусила губу. Гость, удовлетворенно покачивая ногой, приговаривал. — ладно получается. — Ладно, ладно. — Хозяин же! — хитренько прищурил глаза в сторону Бима. — А ну, дай лапу! — и протянул ладонь. Поздоровались. — Теперь дурачок поздоровайся с гостем! — и указал на того пальцем. Гость протянул руку. — Здравствуй, братка, здравствуй, значит! Бим все сделал элегантно, как и полагается. — А не укусит? — осторожно спросила тетка. — Что вы! — изумился Иван Иванович. — Протяните руку и скажите лапку. Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула Биму. — Только не укуси, — предупредила она. Но тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись задом в угол и в упор смотрел на хозяина.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 — Ой, что тут сотворилось! — тетка задребезжала рассохшейся трещоткой. — Ты ж меня оскорбил! — кричала она на иван Ивановича. — Какая-то паршивая собака меня! Советскую женщину ни во что не ставит! И тыкала пальцем в сторону Бима. — Да я, да я, подожди! — Хватит! — неожиданно рявкнул на нее гость. — Брешешь ты, значит! Не укусила она тебя не собиралась. Она ж тебя боится, как черт ладана. А ты не ори, — попробовала она отбиться. Тогда гость сказал однозначно «Цыц!» И обратился к хозяину. С такими иначе нельзя. И снова к тетке. — Эшь ты! Советская женщина тоже мне! Иди отсюда! — рыкнул он. — Еще! «Намутишь раз, опозорю! Иди!» Жалобу он порвал у нее на глазах. Последнюю речь гостя Бим понял отлично, а тетка ушла молча, гордо вскинув голову, и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал с нее глаз и даже продолжал смотреть на дверь после того, как она ушла, а шаги ее затихли. «Очень уж вы с ней! Грубовато!» — сказал Иван Иванович. — Иначе нельзя, говорю вам. Весь двор перемутит, знаю. Раз говорю, значит, знаю. Вот они, где мне эти сплетницы до да смутьяны. Он похлопал себя по загривку. — Делать-то ей нечего. Вот она и норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти, весь дом пойдет черта копытом. Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией, и понял отлично. Гости хозяин вовсе никакие не враги, а даже, по всей видимости, уважают друг друга. Наблюдал он еще долго, пока они о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил главное, то остальное его интересовало мало. Он подошел к гостю и улегся у его ног, как бы говоря этим «извиняюсь».